Шестое. И почти тотчас справа от них по коридору раздались шаги. Андрей оглянулся. К ним быстро подходил патруль. Молоденький офицер и трое рядовых. Офицер был в мундире со штатным пистолетом у пояса, а вот рядовые в легких штурмовых скафандрах. Забрало шлемов, затененные масками, лиц не видно, лазерные карабины на изготовку. К стене руки за голову. Андрей позволил себе чуть вздохнуть иронично, но коротко он хорошо знал пределы допустимого в таких ситуациях. Сержик поднялся с пола, припал на ушибленную, видимо, ногу, тогда Андрей подхватил его за локоть. Оба развернулись спинами к стене, подняли руки. Их обыскали, у Андрея забрали даже любимую зажигалку. Потом отвели в пустой, не считая стола и стула, отсек. Офицерик присел на угол стола, безликие скафандры, не опуская карабинов, встали по сторонам от него. Андрея и Сержика отправили к противоположной стене. Андрей кольнуло какое-то неясное воспоминание о подобной ситуации или о чем-то другом. Ждать пришлось минут десять. Потом люк снова открылся, и вошел другой офицер постарше, капитан СБ, судя по погонам. «Интересно», — подумал Андрей, «когда капитан, прибывший со своими штурмовиками, отослал штурмовиков патруля вместе с их офицериком». В отличие от последнего, капитан по-хозяйски уселся за стол. Что вы делали и видели в коридоре непосредственно перед арестом? Вот тут Андрей удивился по-настоящему. Вся стандартная процедура допроса с выяснением имени, гражданства, с проверкой идентификационной карты и так далее была сломана. Прежде чем отвечать на вопросы я хотел бы узнать, по какому обвинению мы арестованы. Это не ваше дело, вы не в полиции, а в СБ отвечайте на вопрос. Мы прогуливались». «Прогуливались? Вы беседовали с так называемым серым дедом во время вашей прогулки?» «Не понимаю, о чем вы?» «Не понимаете? Хорошо». Андрею удалось, наконец, поймать взгляд офицера, и в его глазах он увидел «Нет, не ненависть, стойкую нелюбовь». «Ах, черт, суки!» — беззвучно прошептал он потому что понял, кто и почему нападал на корабль «Пакса». «Хорошо», — повторил капитан, пожевав губами. «Ваши действия подпадают под юрисдикцию военно-полевого суда СБ «Мира Эдем-2». «Можете считать, что приговор уже вынесен. Разумеется, прежде чем привести его в исполнение, мы достанем из вас необходимую нам информацию». Андрей вполне оценил показную драматичность выражения «достанем из вас». Махнув рукой своим штурмовикам, капитан поднялся из-за стола и направился к выходу из отсека. Безликие штурмовики вышли вместе с ним, люк закрылся. Как ни странно, Андрей сразу забыл о своем открытии. Осознавать неизбежность смерти, а, возможно, и чего-то худшего, было страшно, но дело было не в этом. Во-первых, не в первый раз, а во-вторых... А во-вторых, он мучительно пытался сообразить, что же нужно сказать мальчишке, стоящему рядом с ним... «Как помочь ему пережить оставшееся им время?» «Сережка», — сказал он, оборачиваясь к мальчику. Сержек наступил ему на ногу и едва заметно покачал головой. Андрей понял его. «Конечно, отсек наверняка прослушивается и просматривается, и говорить о чем-то секретном вслух не стоит. Но он-то, собственно, и не собирался». А «Ничего, однако, выдержка у парня», — подумал Андрей и усмехнулся. Он протянул руку и растрепал Сержуку волосы. Тот не огрызнулся в ответ, а просто по-дружески толкнул Андрея плечом. Они провели в ожидании около часа. А потом... Потом люк раскрылся и в него шагнул Рогов. У Андрея отвисла челюсть, как в переносном смысле, так и в буквальном. На сей раз Рогов был в форме. Тусклой зеленью блеснули полевые полковничьи погоны с тремя черными звездами. Вслед за степенно вошедшим Роговым в отсек влетел давишний офицер Эдема. «В моем присутствии, господин полковник...» Очевидно, это было окончание фразы, начало которой осталось за переборкой. «Как пожелаете, капитан», — невозмутимо ответил Рогов. «Здравствуйте, Андрей. День добрый, Иван Степанович». Рогов остановился у стола, рассматривая Андрея и Сержа. Эдемский капитан замер у люка. Его сопровождающие в безликих штурмовых скафандрах остались, судя по всему, в коридоре. «Очень хорошо», — сказал Рогов, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ладно, капитан, не будем тянуть резину. Я забираю у вас обоих арестованных». Андрей не удивился. На фоне самого появления Рогова это было не так уж и фантастично, зато удивился капитан. «Позвольте, полковник, по какому праву?» Эти люди арестованы СБ Эдема-2, и ваша служба не имеет к ним никакого отношения. Приказ об аресте подписан вами? Да. Ну и отлично. Как старший подчин, я его отменяю и арестовываю их сам. Не пройдет, господин полковник. Вы принадлежите СБ другого мира, он усмехнулся, пусть и первого. Вы забываете, капитан, что служба безопасности... Это единая имперская организация. Нет, это вы забываете, господин полковник, что существуют принципы ведомственной автономии, которые снимаются моим мандатом полномочного представителя Совета Безопасности Империи в данном секторе. Рогов открыл папку и протянул капитану лист голубоватой бумаги. Тот внимательно изучил написанное, поморщился. Ну что ж... в таком случае я буду вынужден пригласить вас в штаб для оформления заверенного письменного распоряжения. — Не стоит беспокойства, капитан, — сказал Рогов, отбирая у него первый листок и доставая из папки другой. — Извольте, вот распоряжение. — Андрей, Сережа, идемте, — добавил он, обернувшись к пленникам. Но капитан, похоже, совсем растерялся под таким натиском. — Господин полковник, возьмите хотя бы сопровождающих. — Не стоит. не беспокойтесь. Если что, я вооружен. Да, еще капитан. Будьте любезны, распорядитесь, чтобы конфискованные при обыске доставили мне на корабль. Андрей не удержался и тихо прыснул, едва они отошли от люка на несколько шагов. Лихо, Иван Степанович, но я, если честно, ничего не понимаю. Это поправимо, Андрей, только сначала мы доберемся до моего корабля, где система слежения контролирует мои специалисты. Эсминец СБ «Земли-1», на котором, очевидный и прибыл на остров 75 Рогов, стоял в портовом ангаре внутри оцепленной зоны. Они поднялись на борт, и Рогов провел их в небольшой кабинет своей каюты. Они расселись. Полковник позвонил в офицерскую кают-компанию и попросил принести напитки, потом достал портсигар, предложил Андрею папиросу и закурил сам. «Итак, Андрей, полагаю, первое, что вы хотели бы понять, это каким образом я узнал о вашем аресте?» «Все просто. Еще на земле первой мы установили на вашем корабле датчики отслеживания. Согласитесь, что это естественно». Андрей крякнул и быстро глянул на Сержа. Тот был сосредоточен, но, как кажется, не взволнован и даже не удивлен. «Мы насторожились, когда вы подошли к острову 75, а уж когда вы умудрились высадиться здесь, невзирая на карантин...» «Кстати, у вас действительно был поврежден корабль, или это очередной подпольный продукт клана?» «Да, конечно», — ответил Серж. «А, постойте, ничего не понимая, Андрей испытывал сейчас странное чувство, смесь удивления и возмущения. «Вы так запросто беседуете?» — Рогов улыбнулся. «А что вас смущает, Андрей? Что я немедленно не надеваю кандалы на юного представителя мафиозного объединения, зная, кто он такой?» Но юридически Серж Лесли абсолютно чист, как и его отец, к слову. Борьба государства с мафией осуществляется совсем на другом уровне, не говоря уже о том, что это вообще дело полиции, а не СБ. Или вас удивляет то, что мы в курсе ваших связей с кланом? Так посудите сами, что еще мы могли подумать после того, как вы использовали на Сидом их частный посадочный коридор. Андрей кивнул. Потом подумал о том, каково мальчику узнать, что он, пусть и вынужденно, работает на СБ. Андрей вздохнул, виновато посмотрел на Сержика. «Сережка, я тебе не сказал...» «Андрей, мы засекли датчики СБ еще на седом на нашей стоянке. И ничего не сделали?» «А зачем? Если бы мы сняли или заблокировали их, СБ предприняло бы что-нибудь другое. И потом, чем они тебе мешают?» «И ты отправился со мной, даже зная, что я связан с СБ?» «Андрей, господина полковника ведь не смущает, что ты связан с кланом?» «Да», — снова покивал Андрей, — «неприятно чувствовать себя идиотом». «Ну зачем вы так?» — возразил Рогов едва ли не ласково «Просто каждый из нас — специалист в своем деле. А что касается сложившейся ситуации... «Андрей, дело, над которым мы работаем, совершенно очевидно имеет характер глобальный». «Общечеловеческий. Это видим мы, видите вы, и клан, судя по всему, тоже нащупал, или просто почувствовал эту глобальную опасность». Сержик кивнул. Андрей помолчал, разглядывая носок своего сапога. «Ну да ладно, только объясните мне, Иван Степанович, почему вы вдруг решили вмешаться? Уж, наверное, таких информаторов, как я, у вас немало. Стоило ли схватываться с Эдемом ради такой малости?» — Стоило, Андрей. Вы же сами знаете, что уже давно играете во всей этой истории совсем другую роль. — Да, — Андрей вопросительно приподнял бровь. — И какую же? — Вы стали ее действующим лицом, — полковник выдержал паузу. — И в этом качестве вы для нас гораздо ценнее, чем просто информатор, каких действительно много. — Скажите мне, после чего у вас задержал Эдемский патруль? «Вы встретили монаха?» Андрей усмехнулся. «Нет, Иван Степанович, мы разговаривали с дедом». Рогов резко подался вперед, застыл в кресле. «Вы разговаривали с дедом? Здесь, на острове?» «Да». С минуту полковник молчал, обдумывая что-то свое, потом вдруг рассмеялся, откинулся в кресле. «Бедные демцы! Не миновать им больших проблем!» «Я даже знаю, каких именно», — сказал Андрей. «Но это неважно. Иван Степанович, я понял, кто убил моего друга. Помните, его звали Пакс?» «Да, Андрей. Это не Феникс. Это СБ Эдема. Они убирают всех, кто хоть как-то с Фениксом связан». Рогов кивнул. «Мы тоже пришли к такому выводу, анализируя их последние действия. Не знаю, чего они добиваются, скорее всего, просто боятся». «А вы не боитесь?» – спросил Андрей. «Боюсь, но страх – плохой советчик. Страх, как и боль, всего лишь индикатор, указывающий на особые условия. А иногда еще и атрибут порога – потенциальный барьер, понимаете?» «Понимаю», – сказал Андрей. Пискнул телефон. «Я слушаю», – сказал Рогов в поднятую со стола трубку. Андрей не слышал, что говорили полковнику по телефону, но потому каким бесстрастным сразу же стало его лицо, догадался, что говорили что-то важное. «Хорошо, спасибо», — отрезал Рогов и бросил трубку. «Ну вот», — сказал он, немного помолчав, «вот и начались большие проблемы у руководства здешних эдемцев». «Что-то случилось?» — спросил Андрей. «Случилось. Только что исчез человек, спасшийся с выносливого». Андрей не мог отказать себе в удовольствии чуть-чуть посмеяться, «Смеетесь? Это действительно смешно, поскольку невозможно. Считая его своей законной добычей, денцы поставили вокруг этого человека такую блокаду, что даже мы не смогли ничего сделать. Иван Степанович, вы хотите сказать, что это более невозможно, чем змея, сожравшая эсминец в открытом пространстве?» «Ну, да, конечно, Андрей, вы правы. И тем не менее...» Он вытащил из портсигара папиросу и прикурил. «Однако не будем терять время, как это ни странно, но что касается конкретных фактов, я ненамного богаче информации, чем вы, и все же буду рад помочь вам, чем смогу». Андрей опять ничего не понял, по крайней мере не понял, в каком качестве теперь рассматривают его Рогов, как агента, арестованного, коллегу. «Что известно об этом человеке с эсминца?» — спросил Сержик, которого, похоже, подобные вопросы не терзали. Рогов покусал губы. Почти ничего, примерно через 15 часов после катастрофы эдемский корабль обнаружил одну из аварийных капсул эсминца. Очень далеко от места гибели корабля, что-то около сотой парсека. Как она там оказалась, неизвестно. При обследовании выяснилось, что это капсула орудийной башни левого борта. Чтобы добраться внутрь, капсулу пришлось вскрывать лазерными резаками. «Почему?» — снова спросил Серж. Рогов усмехнулся, притянул к себе стоявший на столе голографический проектор, пробежал пальцами по клавиатуре, отыскивая нужный файл. Воздух в середине каюты замерцал на мгновение, потом появилось объемное изображение, похожего на ангар пустого помещения, в середине которого лежала стандартная военная аварийная капсула. Вернее, когда-то стандартная. Капсула — казалось обсосанной, как леденец. Она выглядела так, словно ее пожевал, проглотил, а потом отрыгнул полупереваренную некий зверь с царской водкой в качестве желудочного сока. Впрочем, подумал Андрей, сравнение не совсем корректно, керамопласт корпуса наверняка устойчив к действию любых известных кислот. В капсуле находился человек в коматозном состоянии, продолжил Рогов. «Мы знаем, что эдемцам удалось привести его в чувство, но это все. Ни личности спасшегося, каких либо обстоятельств спасения нам установить не удалось». Рогов выключил проектор. «Спасибо», — сказал Сержик. «Добавь еще спасибо, было очень интересно», — с неожиданной обидой подумал Андрей. «Иван Степанович», — сказал он. «Вы все-таки объясните мне, пожалуйста, наше текущее положение». «А что такое в вашем положении?» — отозвался Рогов добродушно. «Вы абсолютно свободны. Более того, Андрей, вы можете больше не отвлекаться на заготовку и сдачу того информационного оброка, который мы возложили на вас в начале нашего знакомства. Просто когда обнаружите что-либо интересное или когда что-либо интересное само обнаружит вас, сообщите об этом мне, если будет желание. А только одна просьба, Андрей. Груз, который у вас еще остался...» «По возможности доставьте по назначению, хорошо?» Андрей задумался. «Вы уверены, что такой тип сотрудничества будет для вас полезнее?» «Абсолютно. Я уже говорил вам, Андрей, что вы стали частью этой истории, и меньше всего я хотел бы потерять возможность взглянуть на нее изнутри, даже рискуя, что вы просто ничего мне не сообщите». «Хорошо, Иван Степанович, но есть два «но», простите за каламбур». «Уголовные дела в полиции на вас аннулированы, Андрей. С этой стороны на вас никто давить не сможет и не будет. Слишком большие ставки, чтобы работать так грубо». «Да, приятно слышать, конечно, но я говорю не о том. Слушаю вас. Первое «но». Я не знаю, куда может привести этот путь, Иван Степанович. Я не хочу никого подставить. «Наши датчики с вашего корабля снимут в течение нескольких часов, Андрей». Я думаю, у вашего спутника есть средства проверить это. Сержик кивнул. Второе, но серьезнее, Иван Степанович. На станции объявлен бессрочный абсолютный карантин, не говоря уже о том, что сейчас мы находимся внутри зоны оцепления. Как, на ваш взгляд, я смогу покинуть остров? Ах, да, простите, Андрей, забыл о маленькой формальности. Рогов раскрыл свою папку и в очередной раз достал из нее документ. «Патент лейтенанта СБ «Империи» на ваше имя. Не думаю, что он вам еще когда-нибудь пригодится, но дело в том, что карантин не распространяется на офицеров Совета Безопасности». Андрей наклонил голову. Сержик справа от него тихонько хихикнул. «Но... Еще... Но... Последнее, Иван Степанович!» «А мальчик...» Рогов посмотрел на него с ласковой укоризной. «Андрей, вы контрабандист или кто?» Андрей поморщился, он очень не любил работать с пустым грузом.